Друзья и родственники Такие личные качества сарепутты, как чувство благодарности, доброта, готовность прийти на помощь и терпение, подарили ему множество хороших друзей, отношения с которыми он пронес сквозь всю свою монашескую жизнь. С Могаланой, другом детства, Он поддерживал близкие и товарищеские отношения, вплоть до самой смерти, которая разлучила их на последнем году жизни Будды. Согласно комментарию к Махагасинга-сутте, у Сарипутты были теплые отношения со старейшиной Анандой. Сарипутта думал об Ананде так. «Он помогает Будде и делает то, что должен был бы делать я». А Ананда, со своей стороны, испытывал симпатию к Сарипутте, потому что Будда признал его первым учеником. Когда Ананда принимал новичков в монахи, он часто отводил их к Сарипутте, чтобы те получили более высокое посвящение. Сарипутта поступал так же, и у них было 500 общих учеников. Каждый раз, когда Ананда получал изысканную одежду или какой-либо предмет первой необходимости, он передавал это Сарипутте. Точно так же Сарипутта переадресовывал Ананде ценные подарки, которые были сделаны ему самому. Однажды Ананда получил от некоего Брахмана очень дорогую одежду, И с разрешения Будды хранил её 10 дней, дожидаясь возвращения Сарипуты. В более поздних комментариях об этой дружбе говорится так: некоторые могут сказать, мол, Ананда не достиг архатства и поэтому мог испытывать привязанность к Сарипуте. Но Как объяснить подобное отношение со стороны Сарипутты, который был Архатом, свободным от всех помрачений? На это можно ответить следующее. Это была не мирская привязанность, но любовь к достоинствам Ананды. Гуна Бхатти. Смотри Санюта Никая 2.29. Однажды Будда спросил Ананду: "Ты тоже признаёшь достоинство Сарипутты?" И Ананда ответил: "Не признавать достоинство Сарипутты может только рябячливый, испорченный глупой или извращённый ум. Сарипутта мудр, обладает огромной, широкой, яркой, быстрой, острой и все проникающей мудростью сарипутта имеет мало желаний он удовлетворен имеющимся склонен к уединению не нуждается в общении энергичен красноречив готов слушать он проповедник порицающий неблагое Ист Хирагатхи мы узнаём, что чувствовал Ананда, когда умер Сарипутта. Когда благородный друг Сарипутта ушёл, говорит он, мир погрузился во тьму. Но добавляет, что после того, как его покинули и близкий друг, и учитель, у него не осталось ни одного друга, кроме осознанности в отношении своего тела. Горе, которое испытал Ананда, узнав о кончине Сарипуты, очень трогательно описано в Чумда-Сутте. Сарипута был настоящим другом во всех смыслах этого слова. Он хорошо понимал, как помочь людям проявить свои лучшие качества, и при этом не стеснялся прямо и открыто указывать на их промахи. Будда говорил, что идеальный друг — это тот, кто обращает внимание товарищей на их ошибки, и именно таким был Сарипутта. Его честная критика помогла достопочтенному Анурудхе прорваться сквозь последнее омрачение и достичь состояния архата, как говорится в «Ангуттар-Никае». Смотри «Ангуттар-Никае 3.128». Цитата. Однажды достопочтенный Анурудха посетил достопочтенного Сарипутту. После обмена учтивыми приветствиями достопочтенный Анурудха сел и сказал: "Друг Сарипутта, божественным зрением, которое чисто и превосходит человеческое, я вижу тысячекратную вселенную. Моя энергия непоколебима, не ослабна. Моя осознанность неусыпна и устойчива. Моё тело спокойно и невозмутимо. Мой ум сконцентрирован и однонаправлен. И всё же, мой ум не свободен от язов и цеплений. Друканурутха сказал достопочтенный Сарипутта.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 И его общество искали многие. Что привлекало к нему самых разных людей, и о чем он говорил с ними, можно понять из истории, описанной в Махагасинга-сутте. Это Маджима Никая, номер 32. Однажды вечером старейшины Махамагалана, Махакасапа, Нурутха, Ревата и Ананда пошли к сарипуце, чтобы послушать Аму. Сарипута приветствовал их со словами: восхитительная соловая роща Гасинга, эта ясная, залитая лунным светом ночь, деревья сала в полном цвету. И кажется, будто божественные ароматы витают вокруг. Как ты думаешь, Ананда? Какой монах мог бы затмить своим сиянием эту саловую рощу? Тот же вопрос был адресован и другим старейшинам, и каждый высказал своё мнение. И, наконец, Репутта заговорил сам. Монах, который обладает своим умом, но не позволяет уму овладеть им. Утром он пребывает в том состоянии ума или медитативном погружении, в котором хочет пребывать утром. Днём он пребывает в том состоянии ума или медитативном погружении, в котором хочет пребывать днём. Вечером он пребывает в том состоянии ума или медитативном погружении, в котором хочет пребывать вечером. Представьте царя или царского министра, у которого есть сундук, полный разноцветных одежд. Какие бы одежды он не захотел надеть утром, днем или вечером, он может надеть их утром, днем или вечером. Так же с монахом, который овладевает своим умом и не позволяет уму овладевать им. В каком бы состоянии ума или медитативном погружении он не захотел пребывать утром, днем или вечером, он пребывает в нем. Такой монах, мой друг Магалана, затмит блеск этой саловой рощи Гасинга. Тогда они подошли к Будде и рассказали о своей беседе. Будда одобрил все ответы и добавил собственный ответ. Несмотря на сильный интеллект и высокий статус в санке, Сарепутта не пользовался своим положением и не навязывал другим своё мнение. Он хорошо знал, как естественным образом побудить людей высказаться. Его тонкая натура отзывалась на красоту природы, и сходные чувства возникали у его друзей. В суттах записано много подобных разговоров Сарипутта с монахами, причём не только с Могаланой, Анандой, Анурудхой, но и с Махакатхитой, Упаваной, Самитхи, Савитхой, Пумиджей и многими другими. Сарипутта любил общаться с благородными монахами, особенно с теми, кого отмечал похвалой Будда. Одним из них был старейшина Пунна Мантанипутта, с которым Сарипутта не был знаком до того момента, как Будда похвалил его перед всей Сангхой. Когда главный ученик узнал, что Путта приехал в монастырь, он вышел навстречу и, не называя своего имени, вовлек его в обсуждение последовательных стадий очищения и их связи с нирваной. Отвечая на вопросы Сарипутты, Пунна прочел великую проповедь «Радха Венита Сутту» — «Виды повозок» или «Перекладные колесницы». Маджи Маникая номер 24, в которой описал стадии буддийского пути. Впоследствии, когда Ачария Буддха Коша работал над своим монументальным трудом Вишудхимага, он взял за основу именно это учение. Похоже, и самому Будде нравилось беседовать с царипуттой, поскольку он часто разговаривал с учеником, и многие его проповеди адресованы полководцу Тхаммае. Однажды Сарипутта пришёл к Будде и повторил фразу, которую Будда ранее адресовал Ананде. Вот в чём состоит святая жизнь, брахмачарья. Это благородная дружба, благородные товарищеские отношения, Благородное общество. Смотри, самёта некая 452. Нет лучшей иллюстрации этого учения, чем образ жизни главного ученика. Как уже говорилось, Сарипутта родился в семье брахманов в деревне Упатисса или Налака около Раджагахи. Его отца звали Ваганта, а мать Рупасари. Нет никаких упоминаний о его отношениях с отцом, и можно предположить, что тот умер, когда Сарипутта был ещё маленьким. У Сарипутта было 3 брата: Чумда, Упасена и Ривата, и 3 сестры: Чала, Упачала и Сисупачала. Все шестеро приняли монашество и достигли архатства. Чумда стал известен под именем Самануддхаса, что означает новичок в санхэ. Его звали так даже после того, как он получил полное посвящение и стал бхикху, чтобы не путать его со старейшиной Махачундой. Именно Чумда был рядом с Арипуттой во время его смерти, и именно он принёс эту весть Будде. вместе с реликвиями главного ученика. Эта история описана в Чумда-Сутте, отрывок из которой приведен ниже. У Пасена был известен как Ваганта-Путта, сын Ваганты, по аналогии с Сари-Путтой, сыном Сари. И Будда считал его лучшим в благородном поведении. Саманта-Пасадика Как говорится в Салаетано Саньютце, Саньютаника 3569. Он умер от укуса змеи. Ривата был младшим из братьев, желая воспрепятствовать его монашеству, мать обручила его в ранней юности. Но в день свадьбы он увидел бабушку своей будущей жены, сто двадцатилетнюю старуху, отмеченную всеми признаками старости. В этот момент он почувствовал отвращение к мирской жизни. Сбежав со свадебной церемонии, он очутился в монастыре, где и был принят в монахи. Однажды, спустя много лет, он отправился к Будде и по дороге остановился в лесу акаций, Кхаджиравана, чтобы провести там сезон дождей. В этом самом лесу он и достиг архатства. После этого его стали звать Ривата Кхаджиравания, Ривата из леса акаций. Бунда признал его лучшим среди тех, кто практикует в лесах. Три сестры Чала, Упачала и Сисупачала последовали примеру братьев и приняли монашество, оставив своих мужей и детей. В браке у каждой из них было по сыну, которых назвали в честь матери: Чала или Чали и так далее. Их сыновья также вступили в Санку. Посвящение им даровал Ривата Кхаджиравания, а их хорошее поведение хвалил сам Сарипутта. Когда Чала, Упачала и Сисупачала стали монахами, к ним пришёл Мара. Он стал насмехаться над ними и пытаться их искусить, но, как говорится, в Тхеригадхе и пекуни саньюте сёстры дали ему достойный отпор в отличие от своих детей мать сарипутты была ревностной брахманкой и на протяжении долгих лет враждовала с буддой и его последователями В комментарии к Тамопаде сказано, что однажды, когда достопочтенный Сарипутта прибыл в собственную деревню Налака с большой группой монахов, он отправился за подаянием к дому своей матери. Та пустила его и накормила, но прежде назвала его на хлебником. Если ты не можешь получить остатки кислой рисовой каши, то ходишь от дома к дому, облизывая дно посуды. Для этого ты бросил состояние в 80 кроров и стал монахом. Ты разрушил мою жизнь, а теперь ешь. Крор широко используемая в индийской системе исчисления единица, равная 10 миллионам. Подавая монахам еду, она сказала: "Вы сделали из моего сына попрошайку. Давайте ешьте". так она продолжала оскорблять их, но Сарипутта не сказал ни слова. Он взял пожертвованную пищу, поел и молча вернулся в монастырь. Будда узнал об инциденте от своего сына Рахулы, который был среди тех монахов. Все бхику удивлялись сдержанности старейшины, и Будда похвалил его, произнеся следующую строфу: там апада 400. Тот, кто свободен от гнева, кто всегда выполняет свои обязанности, кто соблюдает нравственные правила и свободен от похоти, кто управляет собой, кто носит последнее тело, его я называю настоящим Брахманом. Обратить свою мать сарипутту удалось только перед самой смертью, о чём будет рассказано ниже. Данный эпизод лишь воновь показывает нам достойные восхищения черты великого старейшины: смирение, терпение и миролюбие.